Эпилог. Часть 1. Президент проснулся на полтора часа позже обычного. Голову плющил недобрый стальной обруч мигрени, в глазах было полно песку, в горле першило. Эти выборы способны свалить на кого угодно, даже мою бронзовую статую. Президент встал с постели, почистил зубы и принялся за утренний кофе со сливками. После событий вчерашнего вечера он чувствовал себя измотанным и каким-то никчёмным. Всё самое интересное произошло без его участия. Его снова поставили перед фактом, его снова заставили улыбаться, признавать чужие заслуги и чужую активность в борьбе за нелёгкое дело поддержания законности в России. Он снова вынужден играть остылевшую роль справедливого папочки, который мягко журит одних, строго наказывает других и осыпает милостями третьих. В общем, настроение было скорее плохим, чем хорошим. День выдался особенно суетным. Признание неконституционности выборов по причине невменяемости одного из кандидатов, без которого не хватало, что ли, кворума или форума с политической терминологией у президента было туговато. Колоссальный скандал, связанный с крылатыми ракетами, разтыканными по всей Москве, а попутно и с нарушением международного многостороннего договора СНВ-5. Внезапная смерть одного из шефов ДБ генерала Воронова, кроме того, пришлось расхлёбываться с спутанными и грязными воскресными событиями, как в пресс-службе президента скромно окрестили резню в главном корпусе компании Вин. Так или иначе, когда наступили 2 часа дня, президент понял, что его терпение подошло к концу и лёг в гостеприимную капсулу входа. Надо же её распробовать хорошенько, вздохнул президент. Имея в виду систему Асгард, а то Нерови он час придётся запретить. Прошли 4 минуты и феноменальный мир событий, вещей и три волнений остался далеко позади. 6 часов пролетели незаметно. Асгард оставил во себе подозрительно мало воспоминаний. Да и вообще показался каким-то недостаточно ярким и уж совсем не манящим, не то, что вчера. Зато в голове царила кристальная ясность мыслей. Хотелось действовать, побеждать, бороться. Мозг работал словно компьютер двадцать пятой генерации. От мигрени не осталось и следа. Президент закрыл полифертиловую крышку и заказал своему секретарю две чашки чёрного кофе. Но мужики извин напортачили. Ох, напортачили. И этот их сам Максов тоже хорош кандидат с отвращением подумал президент. В глубине души он чувствовал себя обманутым. И я всегда знал, что встречу тебя, сказала Августин, но не думал, что так скоро. Часть вторая. Зона включения Амстердам преображалась прямо на глазах. Руины отступали. Город приобретал свой первоначальный облик. Слава богу, для того, чтобы быстро восстановить город в VR, не нужно копать землю десятилетиями. Правда, и разрушить город в VR тоже задача не очень сложная. Признаюсь, все эти годы мне безумно хотелось увидеть тебя, Августин, но но в августине на минуту проснулся обиженный ребенок, сын брошенный отцом. Но сделать это при жизни мне не хватило смелости. Мои работодатели, да будет им земля пухом, что ли, сам понимаешь. Теперь, когда меня нет и некому больше ощущать раскаяние и стыд, наша встреча наконец-то состоялась. Они сидели на высоком холме, с которого открывался вид на южную окраину Амстердама. Синие тюльпаны — вещь очень редкая в реальном мире, точно так же, как чёрные розы. Но именно синими тюльпанами были усеяны холмы близ Амстердама. Некому ощущать раскаяние. Это было, конечно, грубой ложью. Скажи, если не секрет, чем ты занималась всё это время после того, как Августин запнулся, комок подступил к горлу? После того, как умер, как ни в чем не бывало, закончил за него Борис Михайлович. Работал. Полгода работал на сирот точно так же, как и раньше. С той лишь разницей, что меня не обременяло мое физическое тело. Но вчера, когда Виновская ВР начала сбоить, я обрел свободу. В Асгварде? Да, последние 24 часа мне пришлось изрядно попотеть. Пришлось уничтожать последствия совершенных под диктовку стального Венедикта злодеяний. Например, прочистить мозги всем, кому их компостировали вчера. Ну и как с детским любопытством спросил Августин? Вчера в Асгарде побывало 607 человек, все они получили свою порцию дерьма в мозги. Сегодня пришло всего 500. Каждый из них прошёл реабилитацию посредством контробразов подлинного Асгарда. Если говорить на чистоту, я предусмотрел эту возможность ещё 4 года назад при проектировании Асгарда. Но для того, чтобы сказать системе отбой, нужен был человек, который отправит ко всем чертям господину Щуро с компанией. Такой человек нашелся. И представьте себе, этим человеком оказался ты. А что будет с остальными? Нет причин для беспокойства. От Асгарда так просто не отлипнешь. Это хуже героина. Поэтому уверен, остальные явятся в ближайшие шесть часов. И повстречают нас, подлинных богов Асгарда, а не гипнотические клише, навязанные людоедами из Винн. Бравый Йомен, морф Робин Гуд отныне был аватаром класса Джерджис. Это значило, что он может видеть не только в оптическом диапазоне. Это значило, что он счастливый обладатель магического зрения. Но даже магическое зрение Августина не позволяло ему видеть отца. Только сгусток мутно-белого эфира, только лёгкое свечение в том месте, где у людей бывает голова. Наверное, имеет смысл рваться в Зул Карнайн. Эти, по слухам, видят все, даже тонкоматериальные и нон-идентифицируемые виртуальные феномены, к числу которых в данный момент относится и мой родной отец, — заключил Августин. — Ну что ж, Августин, — голос Бориса Михайловича предательски дрогнул. — До встречи. Возможно, в Асгарде. — Постой, кого ты имел в виду, когда сказал «мы подлинные боги Асгарда»? Кто это «мы»? Над Амстердамом прокатился раскат грома. В нём растворились и короткий смешок Бориса Михайловича, и другие вопросы, брошенные Августином в лицо пламенеющей синими тюльпанами пустоте. Часть третья. Вот, собственно и всё. Августин нерешительно развёл руками, вспоминая, не упустил ли он что-нибудь особенно эффектное. Разве что цверги по сей день бродят землями бывшей республики, кое где довольно опасно. Про цвергов я как-то забыл, наверное, от страха, который до сих пор не отпускает меня. Взгляд его собеседника лучился проницательностью и терпением. В том-то и фокус, что цверги не злые демоны ночи. Их не следует бояться, их просто нужно игнорировать, нужно быть естественным. И тогда, правда, я сам никогда не встречал их. Олаф Тригвассон рассмеялся. Как говорим мы датчане, Хорошо быть смелым, когда чужую задницу портят. И только в этот момент в гостина ощутил со всей очевидностью и пронзительной ясностью тот факт, что перед ним действительно никто иной, как автор книги Странее, чем рай. Это он, это его стиль, его манера выражаться. И именно так выражались датские задиры времён короля Олафа III Гвассона. Именно такими образчиками народной мудрости пересыпал Библию двадцать первого века Олаф Тригвасон. «Посмотри!» — шепотом, чтобы не мешать беседе, сказала псу Ксюша, присаживаясь на корточке рядом с Томасом. Она показывала на небо. Тучи, которые с самого утра сгущались над Копенгагеном, внезапно, словно в ускоренной съемке, расступились. Их разогнал дерзкий соленый Норд-Ост. И хотя теплее не стало, свет бледного зимнего солнца, ласкающего прохладные камни района Клампенбург, делал твёрдую копию мира живой. Он делал её настоящей. Августин и Олоф сделали три шага к краю канала Холменс. Тёмная, совершенно непрозрачная вода подёрнулась рябью. Между прочим, стоя на этом самом месте я выбросил в воду свою новомодную Альфа-станцию Prime. После недолгой паузы заметил Олф Тригвасон, любуясь своим отражением в свинцовых водах канала, и купил билет в Небесный Катманду, закончил за него Августин.